Глава третья. Хотела вернуть мужа, а вернула себя. Помогите вернуть моего мужа. Этот случай составлен из нескольких совершенно реальных историй женщин, сидевших в моем кабинете. Общим во всех них был крайне потерянный вид доехавшей ко мне впервые доверительницы и фабула предшествующих событий. Женитьба по любви. Ребенок. Иногда двое, и один раз, даже четверо. Годы совместной жизни с радостями и печалями. И, наконец, совершенно непредставимый ранее уход мужа к другой женщине. Когда рассказ доходит до самой драматической части сюжета, доверительница, как правило, не может сдерживать слезы и прерывается. Я пою ее водой или чаем, даю время успокоиться и задаю главный на первой встрече вопрос – Какой помощи она ожидает от психолога? Каков ее запрос? Чаще всего слышал ответ следующее. «Пожалуйста, помогите мне вернуть мужа». И вижу в ее глазах отчаяние, когда честно отвечаю, что это не в моих силах. «Зачем вы тогда нужны?» Именно так в сердцах мне сказала одна из них. Назовем ее Татьяна. «Очень, на мой взгляд, красивая». Ближе к сорока, с уставшим лицом и измученными глазами. Тут же извинилась. Конечно, она понимала, что идет на прием к психологу, а не к волшебнику. Хотя и к волшебникам тоже ходят, не жалея тяжело дающихся и так быстро исчезающих денег. Не зря же процветают все эти ведуньи, бабы Маши и потомственные маги Николаи. Просто когда человеку тошно, он готов верить в любую чепуху если она хотя бы призрачно обещает спасение. Типичная картина сотворения мира. Мы беседуем с Татьяной дальше, и передо мной разворачивается опять-таки типичная картина. Можно сказать, сотворение мира. А что? Семья и есть мир. Чтобы он появился, его надо сотворить. Приставка «со» здесь обязательно. В одиночку эта задача не решаема женились по любви он назовем его сергей на три года старше уже после института она на последнем курсе ребенок мальчик родился сразу квартиры не было мотались по съемным муж днем работал а вечером подрабатывал ей было не до работы. малыш родился болезненным и лет до пяти был как говорят не садовским два дня в саду Неделя с соплями дома. К счастью, потом ближе к школе. Выправился. Хотя было чертовски сложно, но институт Татьяна все-таки окончила. Диплом получила, ее родители настояли, помогли как могли материально. Однако по специальности ни дня не работала. Едва подняла старшего, как родилась младшая. И все равно это было прекрасное время, хоть и с постоянно красными от недосыпа глазами. Семья росла во всех смыслах. И количественно, и качественно. Ведь дети вносят другое качество в нашу жизнь. Может, даже слово «другое» в этой фразе лишнее. Да, было очень трудно, но было и здорово. Растущие дети — переезд в первую собственную квартиру в спальном районе, в которой у супругов наконец-то появилась своя комната. И когда они в ней запирались, чтобы случайно не зашли дети... Они занимались там вовсе не обсуждением их немалого ипотечного долга. Иногда с неба вместо дождя сыпались камни. Это тоже фраза доверительницы. Хотя, может, и она ее где-то вычитала и услышала. А камни действительно иногда сыпались. Сергей начал небольшой, однако вполне успешный бизнес. Впервые съездили с детьми на отдых в Турцию. Купили неплохую машину. Уже даже появились планы улучшения жилья, либо поближе к центру, либо на комнату, а то и две больше. И вдруг какая-то подстава со стороны партнеров. Фирма оказалась место прибыли с большим долгом. Арбитраж, опасность перевода задолженности на ее учредителя. Сергей весь извелся. Татьяна не могла помочь по сути проблемы, зато обеспечила надежный тыл без упреков и стенаний. Самый большой страх — отнимут квартиру. Но обошлось, потеряли только автомобиль и кучу нервов. Пережили эту ситуацию. А еще через год она показалась им мелкой неприятностью. Потому что у младшей врачи внезапно обнаружили лейкоз. Прошлогодний страх потерять квартиру стал ничем перед страхом потерять дочку. И вновь сплотились, сцепили зубы, выстояли. И вновь победили. После онкологии судьба наконец-то повернулась к ним лицом. Сергей, отошедший от прошлого краха, вновь занялся бизнесом. И на этот раз начал быстро расти, не забывая об осторожности. Не зря говорят, что за одного битого двух небитых дают. И вот уже новая машина, причем гораздо лучше утраченной. Квартира большая. Дачу строят. Отдыхать ездят в Испанию и на Бали. И, конечно, дети растут. Собственно, старший почти взрослый. Скоро в институт. «Живи да радуйся», — говорит мне Татьяна и вновь не выдерживает, закрывает лицо руками. А я даю ей салфетку вытереть слезы. Типичная картина разрушения мира. Каждый второй брак распадается, не правда ли? или даже больше. Все женихи и невесты в день свадьбы надеются попасть в другую половину. Однако статистика неумолима. «У нас только все наладилось», — шепчет уже без слез Татьяна. И снова повторяет свою фразу. «Живи да радуйся». Однако, похоже, Сергей в последние годы совместной жизни радоваться стал все меньше и меньше. Громких ссор особо и не было. Люди интеллигентные, всегда можно договориться. Просто как-то вдруг стали исчезать общие темы для обсуждения. Меньше становилось общих друзей, да и желания куда-то идти после работы тоже не наблюдалось. Замок на двери и к спальне тоже постепенно перестал использоваться. И все равно гром грянул неожиданно. Когда Сергей объявил об уходе, Татьяна просто не могла в это поверить. А когда поверила... Ее мир рухнул, потому что состоял из Сергея, детей и ее самой. Только недавно отстояли дочку. А вот теперь разлом прошел по Сергею. О тактике и стратегии после семейной катастрофы. Первую помощь в такой ситуации я называю тактической. Научить быстро снимать тревогу, панику, бороться с депрессией. Последний материал в этой книжке содержит большое количество практической информации на эту тему. Сюда же относится составление срочного плана действий по, так сказать, жизнеобеспечению семьи. Не все мужья уходят так, как это сделал Сергей, оставив семье квартиру и обеспечив пока не работающую жену материально. Иногда морально разбитой женщине еще приходится немедленно задуматься о хлебе насущном для детей себя. Впрочем, это же порой и помогает. В ежедневной битве с проблемами не остается лишнего времени на страх и слезы. Наконец, надо сделать все, чтобы катастрофа, устроенная взрослыми, не поломала психику детей. Это отдельный серьезный разговор. И все же еще более важным является план стратегических действий в подобной ситуации. Да, мечта у многих женщин в этот момент одна, чтобы муж вернулся. И редко кто задумывается о том, что ведь у распада семьи была какая-то фундаментальная причина, а значит, запрос на просто возврат мужа в большинстве случаев неосуществим. Есть ли у слова «мечта» множественное число? И вот после успеха тактических неучений настаёт время стратегических. Я прошу Татьяну написать список, Если бы у слова «мечта» было множественное число, то было бы удобно «список мечт». Потому что список мечтаний — это вовсе не то, чего я хочу от Татьяны. Мечты мы разбиваем на три группы. Быстро достижимые — в срок до года. Среднесрочные — до трех лет. Просто мечты. Можно неосуществимые. Причем начинать мечтать я советую с конца. С третьей группы. Писать сюда можно абсолютно все, что Татьяна захочет. Мечтала в юности попасть в отряд космонавтов? Пожалуйста. В модели на подиуме? Никаких проблем. Стать певицей или автогонщицей? Да запросто. Никаких ограничений. Любые желания приветствуются и поддерживают со мной. Но может, кроме желания нанять киллера для Сергея в конкретном случае с Татьяной про киллера, разумеется, речь не шла. Однако женщина металась от желания все простить и обнять до желания засудить. И я бы не стал осуждать за такие метания человека, внезапно потерявшего целый мир. Третья группа нужна с единственной целью. Напомнить Татьяне, что у нее могут быть собственные идеи, мечты и желания, не связанные с Сергеем. Нет, все же не с единственной. Если промечтывать, прошу прощения за новояз, идею приятно, то появляется и вторая цель – безлекарственное получение дофамина. А что? Так оно и есть. Мечты могут быть фантастические, а дофамин, скрашивающий трудное время, вполне реален. Кстати, идеи из этой фантастической группы вовсе не всегда малофункциональны. Легендарная Анна Молчанова пришла во фридайвинг в 40 лет. На моей собственной памяти женщина, мама двоих детей, из главного бухгалтера стала хорошо оплачиваемой моделью. И женщина за 40, ставшая серьезным фотохудожником. И мама троих детей, выпускница консерватории, отыгравшая на скрипке в классическом оркестре 20 с лишним лет, открывшая свой успешный бизнес. Когда-то давно они мечтали о такой карьере. Но быт задвинул мечту на задворке жизни за широкими плечами мужа. И вот, не было бы счастья, да несчастье помогло. Ну а первые две группы идей уже для конкретного планирования. Ведь чтобы что-то реально свершилось, необходимо пройти все стадии процесса. Первое. Идея. Второе. Ее вербализация. Третье. Обсуждение и превращение в план. Четвертое. Превращение плана в план-график. Пятое. Начало практической деятельности. Чем все кончается? Да по-разному все кончается, как и в жизни. Иногда мужья возвращаются, в этом случае их принимают обратно. Или не принимают, тоже бывает по-разному. Иногда, как я уже писал, несбыточные мечты юности из третьей группы вдруг становятся реальностью. А иногда с трудом удается реализовать задуманное из группы номер один. Но в любом случае, если женщина, пусть и с помощью психолога, вдруг вспоминает, что она не предата к семье, даже замечательной, а полноценный и полноправный человек, она, как правило, справляется с ситуацией и находит свое счастье, как материальное, так и личное с духовным. Маленькое гендерное дополнение На моей памяти есть случаи, когда гендерные роли в описанной драме менялись. Жена-лидер уходила от ведомого мужа, оставляя того в ситуации, крайне похожей на отображенную выше. Для нашего повествования и рассуждений это неважно Дописал просто в качестве обобщения и дополнения. Мораль и выводы Ну, морали у меня в заметках, как правило, не бывает, а выводы каждый сделает сам. Мои же выводы однозначны. Что бы ни произошло в вашей жизни, как бы все ни походило на глобальную катастрофу, рассматривайте это не как кризис прошлого, а как начало будущего.